Глава 23 Автор против воли принужден заняться немного историей. Пока короли и все прочие занимались Англией, которая управлялась сама собою, и которой, скажем, к ее похвале никогда не бывало управляемо столь дурно, человек, на котором Господь остановил свой взор и свой указующий перст, которому предстояло вписать имя крупными буквами в историю, продолжал на виду у всех свой таинственный и смелый подвиг. Он подвигался вперед, но никто не знал, куда он идет, хотя не только Англия, но и Франция, и вся Европа видели, что он идет твердым шагом, гордо подняв голову. Сообщим здесь, что было известно об этом человеке. Монг объявил, что будет защищать независимость усеченного парламента или охвостья, как его тогда называли, того самого парламента, который Ламберт, подражая Кромвелю, чьим сподвижником он был, подверг, стремясь навязать ему свою волю, столь суровой блокаде, что в это время ни один член парламента не мог выйти из здания. Ламберт и Монк. Все сказано этими именами. Первый был носителем деспотизма, а второй — республиканской идеи в ее чистом виде. Оба они были единственными политическими представителями революции, в которой король Карл I лишился сперва короны, а затем и головы. Ламберт не скрывал своих целей. Он хотел учредить чисто военное правительство и стать главою этого правительства. Честный республиканец, по мнению некоторых Монг, хотел сохранить усеченный парламент, это явное, хотя и испорченное детище республики. Чистолюбец, по уверению других, Монг хотел сделать себе из этого парламента, которому, казалось, он покровительствовал прочную ступень к трону, еще не занятому после того, как Кромвель свергнул короля, но не осмелился сесть на этот трон сам. Таким образом, Ламберт, который преследовал парламент, и Монг, который поддерживал его, стали врагами. Прежде всего, Монк и Ламберт решили каждый составить себе армию. Монк в Шотландии, где находились пресвитериане и рейлисты, то есть недовольные. Ламберт в Лондоне, где, как всегда, находилась самая сильная оппозиция. Монк выдворил спокойствие в Шотландии, создал там армию и устроил себе убежище, охранявшееся этой армией. Он знал, что не настал еще день, когда можно совершить переворот, поэтому шпага его, казалось, приросла к ножным. Монк не боялся ничего в своей дикой, гористой Шотландии. Генерал и властелин армии из одиннадцати тысяч старых солдат, которых он не раз водил к победе, он знал лондонские интриги гораздо лучше Ламберта, стоявшего с войском в Лондоне. Таково было положение Монка, когда, находясь на расстоянии Сталье от Лондона, он объявил себя сторонником парламента. Ламберт, как мы уже сказали, был в Лондоне. Там он сосредоточил все свои действия и объединил вокруг себя всех своих друзей и чернь, всегда склонную помогать врагам существующей власти. В Лондоне Ламберт узнал, что Монк, находясь на границе Шотландии, помогает парламенту. Он понял, что нельзя терять времени, и что твит не так далек от Темзы, чтобы армия, особенно при хорошем командовании, не могла перешагнуть с одной реки на другую. Кроме того, он понимал, что армия Монка. Проникая в сердце Англии, будет расти как снежный ком. Поэтому Ламберт собрал свое войско грозное и по составу, и по численности, и устремился навстречу Монку, который, подобно осторожному мореплавателю, пробирающемуся среди рифов, двигался медленно, держа нос по ветру, принюхиваясь и прислушиваясь ко всему, что доносилось из Лондона. Обе армии сошлись у Ньюкасла. Ламберт пришел первый и занял город. Монк всегда осмотрительный, расположился в Колдстриме на Твиде. Увидев Ламберта, армия Монка воодушевилась. Напротив, увидев Монка, армия Ламберта пала духом. Казалось, неустрашимые воины Ламберта, так сильно шумевшие на улицах Лондона, двинулись в путь в надежде никого не встретить. Теперь же, при виде армии, которая выступила против них не только в защиту своего знамени, но и за дело республики, Эти герои словно начали размышлять над тем, что они не такие хорошие республиканцы, как солдаты Монка, которые поддерживали парламент, тогда как Ламберт ничего не защищал, даже парламент. Что же касается самого Монка, то он, надо полагать, был погружен в самые печальные мысли. История рассказывает, а известно, что эта почтенная дама никогда не лжет, что в день прибытия его в Колдстрим по всему городу тщетно искали... Хоть одного барана. Если бы Монк командовал английской армией, то она бы вся разбежалась. Но шотландцы не похожи на англичан, которым непременно нужно мясо с кровью. Шотландцы — люди бедные и скромные, могут питаться ячменными лепешками, испеченными на раскаленном камне. Получив свою порцию ячменя, шотландцы нисколько не беспокоились о том, есть ли говядина в Колдстриме. Монк, не привыкший к ячменным лепешкам, хотел есть. Штаб его, такой же голодный, как и он, с тревогой поглядывал по сторонам, стараясь узнать, что готовят к ужину. Монк выслал вперед разведку. Его разведчики, прибыв в город, никого не встретили и нашли, что все лавки пусты. На мясников и на блушников нечего было надеяться. В Колдстриме не нашлось даже куска пшеничного хлеба для генеральского стола. По мере того, как рассказы следовали один за другим, в общем все малоутешительные, монк в виде испуг и уныния на лицах окружающих, постарался уверить всех, что он не голоден. К тому же они смогут поесть завтра, ибо Ламберт, вероятно, собирается развязать бой и следовательно добыть провизию, если потерпит неудачу в Ньюкасле, или навсегда освободить солдат Монка от голода, если окажется победителем. Подобное утешение оказало свое воздействие лишь на небольшую кучку людей, но это обстоятельство не особенно тревожило Монка, ибо он обладал характером весьма решительным, хоть внешне и выглядел человеком на редкость мягким. Так что всем пришлось удовлетвориться его посулами или, по крайней мере, сделать вид, что они удовлетворены он ими. Млонг, столь же голодный, как и его люди, но, выказывая самое великолепное безразличие к отсутствию вышеупомянутого барана, отрезал кусок табака в полпальца длиной и принялся жевать его, уверяя своих лейтенантов, что голод — одна выдумка, что нельзя быть голодным, когда есть что жевать. Эта шутка утешила некоторых. Поставили караулы, разослали патрули, и генерал продолжал свой скудный ужин в открытой палатке. Между его лагерем и неприятельским возвышалось старинное Ньюкаслское аббатство. Оно стояло на обширном участке, обособленном как от долины, так и от реки. Это было почти сплошное болото. Но между лужами, покрытыми высокой травой, осокой и тростником, находились полосы твердой земли, превращенные в огород, в парк и в сад аббатства. Аббатство напоминало огромного паука, имевшего совершенно круглое туловище, от которого в разные стороны идут ноги неравной длины. Самую длинную ногу представлял огород, простиравшийся до самого лагеря Монка. К несчастью, было только начало июня, и в заброшенном огороде еще ничего не созрело. Монк приказал стеречь это место, потому что оно было наиболее удобным для внезапного нападения. За аббатством виднелись огни неприятельского лагеря, а между лагерем и аббатством под сенью зеленых дубов велась река Твит. Монг превосходно изучил позицию Ньюкасла и его окрестности, не раз уже служившей ему главной квартирой. Он знал, что днем, может быть, неприятель предпримет рекогностировку и около аббатства произойдет стычка, но ночью он не решится явиться сюда. Поэтому Монг чувствовал себя в безопасности.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 Пикардийские моряки, они ловили рыбу у французских и голландских берегов, их загнало сюда бурью. А говорят они по-английски. Их старшина обратился к нам по-английски. Генерал становился все более подозрительным. — Хорошо, — продолжал он, — я хочу видеть этих людей. Приведите их ко мне. Офицер отправился за рыбаками. — Сколько их? — спросил Монк. Какое у них судно? — — Их человек 10 или 12, генерал. Они на голландском рыбачьем судне, как нам показалось. — И вы говорите, что они везли рыбу в лагере Ламберта? — Да, и у них, кажется, хороший улов. — Посмотрим, посмотрим, — сказал Монк. Офицер вернулся, ведя с собой старшину рыбаков, человека лет пятидесяти или пятидесяти выглядевшего крепким молодцом. Он был среднего роста, в куртке из плотной шерстяной материи, шапка была надвинута на лоб.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 Я поймал морского окуня фунтов тридцать и множество мелкой рыбы. Из этого можно изготовить недурной ужин. Ты, кажется, чаще удил в Гасконском заливе, чем в Ламанском проливе, сказал ему монк с улыбкой. Это правда, я с юга Франции. Но разве это мешает быть хорошим рыбаком, милорд? О нет, я покупаю у тебя весь улов. Говори откровенно, куда ты вез рыбу? Скажу правду, милорд, я направлялся в Ньюкасл. «Моя барка шла вдоль берега, когда нас заметили ваши кавалеристы, и, грозя мушкетами, приказали повернуть к вам в лагерь. Так как при мне не было оружия», — добавил рыбак с улыбкой, — «пришлось подчиниться». «А почему ты ехал к Ламберту, а не ко мне?» «Не стану скрывать, милорд, если позволите говорить откровенно». «Позволяю и даже приказываю». «Я ехал к Ламберту, потому что лондонские господа едят хорошо и платят хорошо»,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 — А где твои товарищи? — Они остались на судне, ведь они простые матросы, ничего не знают. — А ты знаешь? — спросил Монк. – О, я, — отвечал моряк с улыбкой, — я много шатался по свету спокойным отцом и умею на всех европейских языках назвать и Кю Луидор, и Двойной Луидор. Зато экипаж слушается меня, как оракула, и повинуется точно я, адмирал. — Так ты сам выбрал Ламберта, потому что он хорошо платит. — Разумеется.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 Прошептал монг, задумавшись. Притом, — прибавил рыбак, штат Гальтер, вы знаете его, милорд, Вильгельм Второй. Ну, что же? Помогает ему всеми силами. Ты слышал об этом? Нет, но ну, я так думаю. Ты мне кажется силен в политике, спросил монг. Ах, милорд, мы моряки привыкли иметь дело с водой и воздухом, с двумя самыми непостоянными вещами. Стало быть, мы редко ошибаемся насчет остального. — Послушай-ка, — сказал монк, меняя разговор. — Говорят, ты хорошо накормишь нас. — Постараюсь, милорд. — За сколько продашь свой улов? — Я не так глуп, чтобы назначать цену. — Почему? — Моя рыба и так принадлежит вам. — По какому праву? — По праву сильного. — Но я хочу заплатить тебе. — Вы очень добры, милорд. — И даже столько, сколько она стоит. я не прошу столько а сколько же прошу одного позволение уйти куда К генералу ламберту нет воскликнул рыбак зачем мне теперь идти в ньюкасл раз у меня нет рыбы во всяком случае выслушай меня я дам тебе совет как милорд хочет заплатить мне и дать еще добрый совет какая милость Монг пристально взглянул на рыбака, который все еще внушал ему подозрение. «Да, я хочу заплатить тебе и дать совет, потому что одно связано с другим. Слушай, если ты пойдешь к генералу Ламберту...» Рыбак пожал плечами, как будто хотел сказать. «Пожалуй, раз вы этого непременно желаете». «Не проходи через болото», — продолжал Монг. «С тобой будут деньги...» А я там поставил несколько шотландских отрядов. Шотландцы — люди несговорчивые и плохо понимают язык, на котором ты говоришь, хотя он и составлен, как мне кажется, из трех наречий. Они могут отнять у тебя то, что я тебе дам. Вернувшись на родину, ты станешь рассказывать, что у генерала Монка две руки — одна шотландская, а другая английская, и что шотландской рукой он отнимает то, что щедро дает английской». — Ах, генерал, я пойду той дорогой, какой вы прикажете, — сказал рыбак со страхом, слишком ясно выраженным, чтобы не быть преувеличенным. — А охотнее всего я остался бы здесь, если бы вы мне позволили. — Охотно верю, — отвечал Монг с едва заметной улыбкой. Но я не могу оставить тебя здесь, в собственной палатке. — Да я не смею и думать об этом, милорд, и прошу вас только сказать мне, где прикажете остановиться. — Не извольте слишком беспокоиться. Для моряков ночь проходит быстро. — Так я прикажу отвести тебя к твоей барке. — Как вам угодно, милорд. Если бы вы послали со мной плотника, то я был бы вам премного благодарен. — Почему? — Потому что ваши солдаты тянули мою барку вверх по реке на веревке и повредили ее прибрежные утесы. Теперь в ней воды фута на два. — Стало быть, ты должен позаботиться о своем судне? — Так точно, милорд, — отвечал рыбак. — Я сейчас выгружу корзины с рыбой, куда вы прикажете. Потом вы заплатите мне, если будет милость ваша, и отпустите меня, если вам заблагорассудится. Со мной легко сговориться. — Хорошо, хорошо, ты славный малый, — сказал монк, который при всей своей проницательности не мог найти ничего подозрительного в ясных глазах рыбака. — Эй, Дигби! — вошел адъютант. Отведите этого человека и его товарищей в маленькие палатки, где помещаются маркетанты, у болота. Там они будут близко к своей барке, и все же им не придется ночевать на воде. — Что тебе надо, Спитхед? Сержант Спитхед, который вошел в палатку генерала без вызова, ответил. — Милорд, на аванпостах французский дворянин. Он непременно хочет вас видеть. Хотя оба говорили по-английски, рыбак, тем не менее, слегка вздрогнул. Но Монг, занятый разговором с сержантом, этого не заметил. «Что за дворянин?» — спросил Монг. Милорд, отвечал Спитхед. «Он сказал мне свое имя, но эти проклятые французские имена так трудны для шотландской глотки, что я не мог запомнить. Караульные сказали мне, что это тот самый дворянин, который являлся вчера и которого вы не пожелали принять». «Да, у меня был в это время военный совет». «Что прикажете теперь?» «Приведи его сюда».